Цикличность духовных восприятий и проявлений. 18 июня 35. -го. Не огорчайтесь, что знаки стали реже и не так яркие. Но примите во внимание грозное время Армагеддона и, следовательно, всю отравленную атмосферу. Ведь не только земные слои, непосредственно нас окружающие, но даже отдаленные сферы тонкого мира, не говоря уже о ближайших к Земле, заражены разложением. Именно все тонкие проявления в такое время могут очень тяжко отзываться на организме. Светлые силы действуют в полном соответствии существующими условиями и силами нашего организма. Кроме того, после каждого завоевания следует период затишья, как бы отдыха, чтобы организм мог лучше ассимилировать полученное им и подготовиться к дальнейшим восприятиям и утончениям. Все описанные вами симптомы очень характерны для приоткрытия центров, потому прошу вас быть очень бережным с вашим здоровьем. Прежде всего, не переутомляться и беречься от простуды. Затем советую вам ежедневно принимать два раза в день двууглекислую соду. Имейте в виду, что при болях в подложечке напряжении в солнечном сплетении приемы соды незаменимы. Да и вообще, сода – самое благодетельное средство. Она предохраняет от всевозможных заболеваний, начиная от рака. Но нужно приучить себя принимать ее ежедневно без пропусков. Она особенно помогает при болях и движениях в солнечном сплетении. Также при ломоте и горении в горле незаменимо горячее молоко, но не вскипевшее и также с содую. Обычная пропорция. Кофейная ложка на стакан. Очень советуйте всем соду. Также наблюдайте, чтобы желудок не был обременен и кишечник чист. Пейте раза два в день валерьяновый чай или же валерьяновую настойку на спирту от 20 до 30 капель. Сода совершенно необходима при возгорании центров. Сода разряжает огненные энергии и предохраняет от пожара. Особенно радовалась ощущению горячих токов в сердце. Так прислушивайтесь к каждому явлению и приучите себя к ежедневным и точнейшим описаниям этих чувств и видений. Такие записи могут явиться ценнейшим вкладом для изучения тончайших энергий. Так в добрый час Творите, пишите и наблюдайте. И пуще всего храните и питайте в себе божественный огонь любви к великому облику, указавшему нам путь света, красоты и радости.